Оставив позади танцующих, они идут дальше. Над ними улица широка, и потому щедро открывается пространство небесного купола, теснятся звёзды. На каждом перекрёстке, что остаётся слева от них, Пепелобо ощущает мягкое, чуть влажное дуновение бриза. Левантеец дует от ближней крепостной стены, за которой в 300 шагах отсюда плещет Атлантика. Вам нравятся люди в Кадисе? Ой, кто? Ещё несколько шагов молча, лобо слышит время от времени шелест шёлкового домино, вдыхает еле ощутимый аромат духов, какие обычно не используют дамы его возраста, сладковатый и во всяком случае приятный, свежий, ненавязчивый. Бергамот? Ни с того ни с сего спрашивает он себя, он и не знает, как пахнет бергамот. — Да, кое-кто нравится, а кое-кто нет, — добавляет он, — как везде и всюду. — Я мало знаю о вас. Это звучит почти как жалоба и почти как упрек. Моряк, подавая Лолите руку, чтобы помочь обойти загородившую путь телегу с воздетыми к небу оглоблями, качает головой — ничего интересного. Обычная жизнь и море как выход из положения. — Вы вернулись из Гавана совсем юным, так ведь? Ну, сказать, вернулся было бы неточно. Просто приехал. Вернуться это значит появиться в Метрополие с несколькими тысячами реалов, чернокожим слугой, попугаем и ящиками сигар. И с китайской шёлковой шалью для какой-нибудь дамы. Да, кое-кто и шаль привозит. Несколько шагов Лалита делает молча, а вы? Иногда и я. Улица Пальма с её двойным рядом светлячков осталась позади. Народу здесь меньше, а впереди простирается тёмная сплона Сан-Педру с высичи справа квадратной громады странноприимного дома. Капелобо останавливается, намереваясь повернуть обратно, однако лита идёт вперёд, туда, где крепостная стена врезается в синеватую полумглу море. Через равные промежутки времени вот свет их маяка Сан-Себастьян, она делается жёлтой. Мне припоминается Задумчиво говорит Лолита, что вы как-то сказали, будто только глупец пойдет плавать по доброй воле и удовольствии ради. Вы и в самом деле не любите море? Вы шутите? На всем белом свете нет места гажи. Зачем же вы продолжаете? Больше некуда. Доходят до Равелина, приближаются к Калете. Смутно вырисовывается во мраке караульная будка и силуэт часового. Пятна света, бросаемые фонарями, выхватывают из темноты полукружий белого песка, из-за дощатых стен таверны под полотняным навесом доносится музыка, смех, песня. На чёрном фоне неподвижной воды выделяются более светлые очертания вытащенных на берег шлюпок и яликов, а за ними подальше канонерских лодок, стоящих на якоре. В Кадисе, думает Пепелобо, Всё кончается морем. Я хотела бы спуститься туда, говорит Лалита. Корсар несколько растерян. Даже при том, что сегодня карнавал, а она под маской, но гремящей музыкой, переполненные моряками, солдатами, дешёвыми женщинами кабаки на Калете не место для приличной дамы. Это вы не очень удачно придумали. Бормочет он в замешательстве. — Может, лучше было бы. — Да успокойтесь, вы смеется она. Это ведь пожелание, а не намерение. Опершись о каменный парапет, они стоят молча, рядом, близко друг к другу, вдыхая влажно пахнущий илом солноватый воздух. Лобо физически ощущает у своего правого плеча ее присутствие, кажется, что даже чувствует тепло ее тела. Или это ему в самом деле лишь кажется? — Вы ожидаете подарка судьбы? — спрашивает Лолита Пальма, возвращаясь к прежнему разговору. — Что ж, — думает Пепелоба, — можно и так сказать. Подарок судьбы. И спустя мгновение кивает очень серьезно. Я его ищу. — Да. И как только найду, навсегда позабуду про море. — Да, в самом деле. Ее удивление не кажется наигранным. А я думал, вам нравится такая жизнь, приключения. — Да. Вы ошибались. Снова молчание, ПП Лобо вдруг захотелось выговориться. Объяснить всё то, что прежде никому объяснять не собирался. Я живу так, потому что иначе жить не могу. Вы называете это приключениями, пусть так. Но я отдал бы все приключения на свете за пригоршню золотых, если когда-нибудь удастся покончить с этим. Куплю себе клочок земли как можно дальше от моря, чтобы не видеть его. Дом построю, беседку и буду сидеть там вечерами, смотреть на закат и не думать, выдержит ли якорь, надо ли взять рифы, чтобы ночь прошла спокойно. А женщина? Женщина? Что ж, может быть, может быть и женщина ко всему этому. И замолкает в растерянности. Лалита Пальма задала свой вопрос бесстрастно. Холодно. Словно просто добавляла к его перечню ещё один позабытый им пункт, и как раз этот отчуждённый тон, истинный или показной, сбил Корсара с толку. Вы скоро осуществите свою мечту, говорит она. Я имею в виду, что денег будет достаточно и что вы сможете сойти на берег. Может быть, во всяком случае не стоит загадываться. Маяк над замком на оконечности перешейка Сан-Себастьян освещает их своим пульсирующим огнем. Черный силуэт часового медленно прохаживается вдоль стен вперед и назад. Лолита Пальма не откидывает капюшон с головы, но маску сняла. Лобус смотрит, как в проблесковых маячных огнях, то возникает из тьмы, то вновь исчезает ее профиль. Знаете, чем мне нравятся моряки? Они немного видели и мало говорят. И верят тому лишь, что видели собственными глазами, познали на собственном опыте, а не вычитали из книг. Морякам никогда не нужно общества, они привыкли к одиночеству. Ещё у них, у вас есть какая-то наивность, простодушие, присущие тем, кто, сходя на сушу, словно попадают в дебри неведомого мира, от которого не всегда знаешь, чего ожидать. ПП Лобос слушает её с нескрываемым удивлением Ах, вот как, значит, выглядит он в глазах других людей? Таким стал быть, видит Иван. А в людях моего ремесла представление имеет телесное, однако превратное, отвечает он. Самый отъявленный сброд, какой встречался мне в жизни. Встречался где-нибудь, а на палубе корабля. И знаете ли, ещё скажу, если позволите, что никогда Не оставил бы вас наедине с моей командой. С вашего разрешения, сеньор, я позабочусь о себе сама. После краткой, исполненной негодования паузы следует ответ прежним тоном. Родавая, фамильная гордость семейства Пальма. При очередном проблеске маячного огня на лице Пепелобо обнаруживается улыбка. Я вырос в окружении моряков, капитан. У нас в доме, говорит непривлекаема и самоуверенна. Пульсирующие далёкие вспышки высвечивают её прямой профиль, она смотрит в море. Высенью рассудите по тем, кто изредка приходил к вам в гости, и потому что прошли в книжках. Я умею видеть, капитан. В самом деле? И что же, например, вы видите во мне? Вопрос повисает в воздухе. Хрупкое равновесие, в котором балансировал разговор, нарушено. Лалита Пальма молчит чуть приоткрыв рот, она, кажется, растерялась, и Пепелобо неожиданно для себя тронут непривычным чувством, похожим на раскаяние. Впрочем, заданный им вопрос из разряда тех, на какие не ждешь ответа. «Послушайте», — говорит он наконец, — «мне сорок три года, а я по ночам просыпаюсь каждые два часа, чтобы определить, где находится судно и не переменился ли ветер. Желудок у меня не к черту от гнусной корабельной кормежки. По нескольку дней к ряду мучаюсь головными болями. Если долго нахожусь в одной позе, суставы хрустят, как у древнего старца. К перемене погоды ноют все кости, которые ломал себе когда-либо. Сам или при чьем-нибудь содействии. Налетит хороший шторм, ошибется ли штурман в счислении, зазевается рулевой или просто хоть на минуту от меня отвернется удача, я мгновенно потеряю все». Не говоря уж, и замолкает, не желая продолжать. Не хочет говорить, чего он боится на самом деле, что может стать колекой или погибнуть. И спрашивает себя, к чему вообще было сказано всё предыдущее. Что он хочет доказать этой женщине? Что опровергнуть, в чём разубедить, что преодолеть? Быть может, желание обернуться к ней и очертя голову схватить её в объятия. Часовой вернулся в свою будочку, и там на мгновение вспыхнул огонек, прикуривает. Свет маяка выхватывает из мрака полумесяц крепостной стены и глубоко вдающийся в море скалистый язык. Патрульный катер, медленно скользящий по воде, мимо канонерок. Лолита Пальма поворачивает туда голову. — Почему вы поступили так с Лоренцо Веруесом? — Вероятно, упоминание о сломанных костях — Навело её на мысль об инженер-капитане. Пепелобос смотрит на неё сурово. Он сам это выхотел. Мне рассказывали, что вы повели себя недостойно кабальеро? Это сказано со смешком. Лалита некоторое время молчит. Вы не могли не знать, что он мой друг, наконец произносит она. Друг нашей семьи. А он знал, что я капитан на вашем судне, одно другого стоит та история на гибралтаре не даёт вам покоя да к дьяволу гибралтар вы ничего об этом не знаете и потому не имеете права кратчайшая пауза потом лалита говорит очень тихо почти шёпотом верно клянусь богом у которого это право есть её реплика повергает корсара в удивление Женщина стоит неподвижно, повернувшись к нему в профиль, упрямо глядя в море и в ночную тьму. Часовой, которому они наверняка видны, начинает напевать не громко, не печально и не весело. Какое-то почти невнятное утробное кряхтение, будто прилетевшее неведомо из какой дали веков. Лоба едва разбирает слова. "Нам, наверное, пора вернуться", говорит он. На Лолита качает головой, и отвечает не так, как раньше, почти нежно. Карнавал бывает лишь однажды в году, капитан. Она показалась бы вдруг совсем юной и хрупкой, если бы не её взгляд, который она ни на миг не опускает в нерешительности и не отводит от ПП Лобо, когда тот, склонившись, целует её в губы очень медленно и осторожно, словно давая ей время отстраниться. Но она не отстраняется, и моряк ощущает податливость полуоткрытого свежего рта и внезапный трепет, проходящий по всему её телу, одновременно и крепкому, и покорно никнующему в кольце его рук. Так проходит несколько секунд. Не закрывая глаз, не сводя их с лоба, она молча и совершенно неподвижно стоит в своём домино с откинутым на спину капюшоном. Потом, чуть подавшись назад, мягко прикасается пальцами к лицу моряка. Не отталкивая и не притягивая к себе, проводит вытянутыми пальцами и ладонью вдоль щёк, по лбу, скользитыми по векам, как слепая, что хочет запечатлеть чьи-то черты в прохладе руки, и когда наконец отступает, то медленно. Так, словно каждое пять расстояния, отделяющего её палец от его лица, даётся ей с мукой и болью. Пора идти, раздаётся её спокойный голос. Симон де Фассе плохо спал сегодня. Он допоздна засиделся за расчетами и чертежами новой запальной трубки, над которыми без особенного, впрочем, успеха бился уже несколько недель. И над последней депершей, полученной с того берега бухты, комиссар полиции указал новый сектор обстрела в восточной части Кадиса, сообщил конкретные даты и время. И сейчас, лежа с открытыми глазами, в темноте укрытия, Капитан чувствует, что-то идёт не так, как должно. Ночью, когда он ненадолго забылся неверным сном, ему мерещились какие-то непривычные звуки. От того и возникло по пробуждении это странное чувство. Испанцы, гирильеры, отгряновшего поблизости крика капитана подбросило на койке. Вот оно, вот почему так ныла душа. Непривычные звуки, чудившийся ему сквозной сон, были трескотней ружейных выстрелов. Теперь торопливо сдирая с себя ночную сорочку, нашаривая в темноте брюки и сапоги, он отчетливо различает их. Спотыкаясь, выскакивает наружу с саблей и пистолетом. Едва он оказывается на батарее, гремит разрыв, и слепящая вспышка освещает корзины с землёй, блэкаузы, траншеи, бараки, из которых один, тот куда попало ядро, уже пылает вовсю. Несомненно, швырнули горшок с порохом и смолой. На фоне пожара мечются по батарее фигуры полудетских солдат, прорвались внутрь, слышен чей-то крик. Герильгеры внутри. В дефосё, который узнал, кажется, голос сержанта Лабиша, мурашки по коже. На батарее ад кромешной, в сумятице и неразберихе звучат разноголосые крики, вспыхивают выстрелы, пляшут тени, мечутся, сбиваясь в кучу или наталкиваясь друг на друга тёмные фигуры. Нельзя понять, кто здесь свой, кто враг. Селись сохранять хладнокровие, капитан отступает убеждается, что испанцев рядом нет, и оглядывает позицию, занимаемую Фан-Фаном и его братьями. Там, на артиллерийском редуте, защищенном досками и фашинами, тоже сверкают штыки и сабли, мелькают вспышки, идет рукопашная. Теперь де Фосе наконец понимает, что произошло. Это никакие не гирильеры, это испанцы высадили десант, чтобы уничтожить гаубицы. Ко мне сюда не кричит, а воет он: "Спасайте, орудие!" Это всё из-за маршала Сульта, внезапно понимает он. Сульт, главнокомандующий французскими войсками в Андалусии, снял Виктора с должности командира первого корпуса и отправился с инспекции в Херес, Эль-Пуэрто-де-Сан-Тамария, Пуэрто-Реаль и Чиклано. Сегодня он начует в миле отсюда, а утром, как было оповещено, намеревается посетить Тракадоро. Вот мне приятель и решил поздравить его с добрым утром и с благополучным прибытием, устроив этот ночной рейд. Зная испанцев, а Симон де Фусео уверен, что знает, весьма логично предположить, что дело было именно так. То же самое произошло год назад, когда приезжал король Жозеф. По мнению капитана артиллерии, к нему и его людям это не имеет ни малейшего касательства. Вот уж поистине в чужом перу похмелье. На батарею, отбивайте батарею. Словно в ответ на это требование гремит выстрел, и пуля, пройдя над самой головой Дефосе, расщепляет доску на стилу у него за спиной. Капитан благоразумно уходит со света, он не решается броситься на врага с саблей, памятуя, что в рукопашной испанцам равных нет. Слава богу, не довелось проверить это на сабье самом, довольный того, что огромные навахи, которые раскрываются с семью зловещими щелчками, видятся ему в самых его кошмарных снах. Стрелять... Дефосё тоже пока стрягается. Не стоит прежде времени тратить единственный заряд. Сомнения его разрешают несколько солдат огнём и штыковым ударом расчистившие путь. Славные ребята, с облегчением думает капитан, присоединяясь к ним: "Ворчуны или жебоки, когда нет дела, и они томятся скукой, однако в драке неизменно обретают боевой дух. К пушкам! Все к пушкам, живей!" Если есть на свете что-нибудь противоположное понятию герой империи, то это, конечно, он, капитан артиллерии Симон де Фоссё. У него весьма смутные представления об обранной славе Франции, да и какой он в сущности солдат? Ну, всё же каждому своё время, своё место. И его приводит в выступление одна мысль о том, что схватка приближается к позиции, где стоят его драгоценные гаубицы Вильянтруа Руси. А также ещё два орудия, доставленные недавно с Севильского литейного двора, он возлагает немалые надежды на эту парочку, которую прислуга окрестила Люлю -Лю и Генриэта, что грязные руки Манола могут прикоснуться к их незапятнанной бронзе. И потому во главе полудесятка канониров, выставив саблю на случай нежелательной встречи, капитан бежит на бастион, где в полнейшей неразберихе гремят выстрелы и крики, лязг оружья, там настоящая свалка. Когда над настилом взрывается очередная бомба, Дефусио в отблеске пламени может различить Бертольде без мундира в одной сорочке. Лейтенант, схватив карабин за ствол, отбивается прикладом. Где-то близко, слишком близко, почти рядом, как испуганно понимает Дефусио, слышатся крики по-испански, что-то вроде «Бамонус! Бамонус!» «Бамонус!» — испанский, вперед, пошли, давай и несколько проворных теней, вынырнув из мрака, кидаются навстречу Симона де Фосе, тот не успевает сообразить, атакуют они или отступают, ясно одно бегут прямо на него, и, когда оказывается в четырех-пяти шагах, вслед за быстрыми вспышками ружейных выстрелов, жужжат над головой капитана пули, красноватым от пламени далекого пожара блеском отливает сталь штыков или длинных ножей, Капитан, одолевая панический ужас от того, что все это сейчас обрушится на него, вскидывает пистолет, тяжелый, с массивной рукоятью, год-девять стреляет, не целясь в набегающую тень, а потом полосует воздух с саблей, чтобы не дать испанцам подобраться вплотную. Клинок чуть-чуть не дотягивается до переднего, и тот, втянув голову в плечи, пригнувшись, наносит быстрый удар ножом, но, по счастью, распарывает на Дефосе сорочку и тотчас исчезает во тьме трудно бежать в потёмках, особенно если в одной руке открытый нож, а в другой разряженное ружьё. Длинные шарлевиль очень мешают Филиппу Махаре, когда он о прометью несётся прочь от батареи, но бросить его не дают нерушимые понятия о том, что стыдно мужчине вернуться без оружия, как бы туго ни приходилось. Вот целивар никогда и не бросал его. Не бросит и сейчас. По нынешним временам ружьё ценность немалая. Что же касается нападения на Кабесуэлу, то обернулось оно полнейшим пшиком. Кое-кто из товарищей, которые бегут в темноте рядом, торопясь поскорее выскочить на берег к лодкам, — дай-то бог, чтобы они еще были там, — с тоской думает Мохара, по обыкновению кричат «Измена!» Как всегда, если дела идут скверно, и люди кладут голову понапрасну из-за бестоланности командиров и позорного неумения организовать вылазку. С самого начала не заладилось. Вылазку назначили на четыре утра. Первыми должны были идти четырнадцать британских саперов под командой лейтенанта, за ними следом двадцать пять стрелков-ополченцев с Ислы, а четыре канонерки поддерживать их огнем с якорной стоянки у мыса Контера, а полурота егерей держать побережье, чтобы обеспечить отход. Как полагается, егеря к сроку не прибыли. Так что ожидавшие во тне бухты шлюпки с обмотанными тряпким веслами, чтобы тихо было, очень даже просто было обнаружить и уничтожить поколебавшись несколько и идти ли вперёд или возвращаться лейтенант Лоссоси решил, что дольше ждать невозможно Мохаро слышал, как он сказал "Go ahead" вперёд или что-то вроде того "Тоже хочешь?" пробормотал кто-то поблизости свой ломтик славы получить Высадка прошла гладко, благо ночь была тёмная и безлунная Первые партии тихо-тихо выбралась на берег. Горло первым французским часовым перерезали так, что те даже и не вскрикнули. Но вот дальше всё непонятно, почему пошло как-то наперекосяк. Грянул один выстрел, за ним другой, и поднялся большой переполох. Стрельба и пожар и резня грудь в грудь в рукопашную, так что спустя самое небольшое время англичане и испанцы дрались уже не для того, чтобы захватить батарею, но исключительно в спасение собственной шкуры. Тем же самым в настоящие минуты занят Филипп Мохаром, мчится, проворный олень, на берег, рискуя споткнуться в темноте и голову себе сломать, держа в одной руке нож, а из другой так и не выпустив ружьё, и ещё успевает проворачивать в голове мысль, очень присущую людям такого склада и нрава, как у фон, что ж поделать, жизнь она такая. Иногда даст сорвать банк, но чаще обставит в честую. Но сегодня ему проигрывает совсем не охота и тем более в чистую. Соливар знает, возьмут в плен, пиши пропало. Медного грошика за жизнь его нельзя будет дать. Для всякого испанца, кто в гражданском платье, но с оружием в руках попался французам, это означает моментальную казнь. Мусью в особенности ярятся на таких, как он. Всех поголовно считают гирельерами, даже если они сражаются плечом к плечу с регулярной армией, и на шапке или на груди рядом с гирляндой ладанок и образков нашиты у них красные кокарды. Так вот, два года назад лишился Филипп и Мухара обоих своих двоюродных братьев, когда после сражения под Медельином маршал Виктор, тот самый, что до недавнего времени командовал всеми войсками, державшими в осаде Кадис, приказал расстрелять 400 испанских солдат в большинстве своем раненых лишь за то, что были в крестьянских своих обносках. Соливар чувствует, что под ногами обутыми сегодня в Эльпоргате, но очевидно, ни почём не угадаешь, во что вступишь, обо что наколищся песок. Подошвы ступают по мягкому, по светлому. Вот он берег и кромка моря, не дальше полусотни шагов благоприлив. Поглубже став бухты на реде, испанские канонерки с фланга прикрывают вступающих, продолжают размеренно бить по форту Луис и по восточной части побережья. Вспышки выстрелов отражаются в тихой воде. Мухара знает, как опасно долго торчать на открытом месте. Того и гляди, подвернешься под пулю. Не от врагов, так от своих. Отбегает чуть левей, ищет укрытие за развороченными стенами форта Матагорда. От быстрого и долгого бега в ушах будто колокол звенит, и дыхания не хватает. На берегу вокруг себя он видит, как стремительно мечутся тени, испанцы в перемешку с англичанами — А дальше за фортом будто потешные огни переливаются цепочки ружейных выстрелов. Это бьют французы. Над головой со свистом проносятся шальные пули, а когда с канонерки в очередной раз ударяет орудие, бомба уходит в недалёт, и пламя разрыва освещает на миг чёрные полуразвалившиеся стены. Мухарас спешит туда к ним под защиту, догоняет человека бегущего впереди. Но ещё не успевает поравняться с ним, как гремит новый залп, и тот падает ничком. Саливар не задерживается, проносится мимо, стараясь лишь не споткнуться, а распростёртое тело, и вот, ёркнув под стену, переводит дыхание, закрывает наваху, прячет её за кушак, с тревогой вглядываясь тем временем в берег. Не очень далеко он замечает продолговатые очертания баркаса. Когда гремит новый выстрел с канонерки, Они отчетливо выделяются на фоне чёрной воды, а с ними вместе и люди на борту, и те, кто барахтается в море, торопясь доплыть. Мухара, не раздумывая, закидывает ружьё за спину и, что есть мочи, несётся к морю. Ноги вязнут в рыхлом песке, бежать трудно, но всё же ему достаёт проворства, чтобы успеть добраться до уреза и по пояс в воде уцепиться за планшир. Сразу несколько рук ухватывают его за руки, за плечи, тянут вверх, помогают перевалиться через борт. Измена по-прежнему слышится на разные голоса, появляются новые бегляцы. Зарево далёкого пожара очерчивает их силуэты, карабкаются на баркас, в повалку грудятся на палубе, теряя равновесие, мохара невольно хватаются за кого-то. И тут же раздаётся крик боли и несколько непонятных слов на чужом языке. Селивер пытается подняться и податься в сторону, в поисках опоры снова цепляется за вроде бы голое на ощупь плечо соседа, и тот снова вскрикивает еще громче. Отдернув руку, Мухара замечает у себя на ладони большой обожженный лоскут содранной им кожи. Вот уж подлинно разверзлись хляби небесные, льет так, будто в темных низко нависших тучах открылись какие-то шлюзы, из которых низвергают соответственные потоки воды. Шквалистый ветер с дождем, стегавший Кадис утром, К полудню сменились ровным, постоянным, устойчивым ливнем, который запородил весь город, рассыпает частую мерную дробь по навесам и крышам, разливает бескрайние лужи и ручьи на мостовой, посыпанной песком, чтобы копыта лошадей не скользили. С балконов свисают мокрые полотнища флагов, и поникшие, размочаленные под струями воды цветочные гирлянды. Рухелио Тисон, найдя убежище под арочным входом в собор Святого Антония, Среди тысячной толпы людей, прячущихся под зонтиками или под навесами, наблюдает за действием, которое, невзирая на дождь, разворачивается на помосте посреди площади.